Вот так учатся танцевать брейк-данс. В голове у Гейба вертится три мысли. Первая — выпить. Вторая — отлить. Третья — теперь Джо где-то там, снаружи. Раз она где-то поблизости, выбраться наружу на холодный воздух нельзя. А ему так хочется отлить, хотя он совсем ничего не выпил за все время потения. Это плохо с точки зрения баланса жидкостей. Но то, что Джо где-то снаружи, означает, что ему нужно полотенце, большой листок, Библия, которой можно прикрыться. Не маленькая зеленая Библия, а большой фолиант в кожаном переплете. Но неужели в резервации Кроу никогда не видели голых парней? Гейб хихикает про себя, медленно проводит кончиками пальцев по губам, чтобы почувствовать улыбку, потому что он даже не чувствует своего лица. «Что?» — спрашивает Кассиди. Гейб только качается из стороны в сторону. Его мокрая голова описывает тайные восьмерки. Мальчик, почти прижимаясь ртом к тающей земле, всасывает поднимающийся от нее прохладный пар. Касс подает ему бочонок. Мальчик поднимает его, как гигантскую чашу, вливает последние воспоминания о воде в свою глотку. «Кажется, я уже слышал это где-то раньше» гейп наклоняется к Кассу, чтобы сказать ему про дурацкие барабаны Виктора. Ш, ш говорит Касс. Его глаза закрыты, будто он пытается оставаться внутри самого себя, старается действительно погрузиться в потение. Конечно, здорово. Гейп тоже закрывает глаза, плывет сквозь горячую, рыхлую черноту и чувствует, как тают его плечи, как ребра проваливаются внутрь, когда он выдыхает все из себя наружу. Кончики его пальцев набухли и налились тяжестью, а ноги и ступни куда-то пропали. «Может быть, так это и работает», — говорит он себе, одновременно стараясь добиться тишины в своей голове, потому что, если говорить самим собой, это точно не сработает. «Когда тело ускользает от тебя, твои мысли всплывают вверх над тобой, из тебя». И, может, ты в какой то веки увидишь что-то необыкновенное? Только то, к чему приходит гейп нереально. Не может быть. Он видит отца, который сидит на стуле своей гостиной на улице Смертников. Тот смотрит тот самый канал, что и всегда. Камера направлена на автостоянку у продуктового магазина. На маленьком закругленном экране нет ничего-ничего и еще немного ничего сверх того. А потом? А потом длинноногий пёс трусцой пробегает по каким-то своим собачьим делам. Отец Гейба одобрительно ворчит, и Гейб смотрит на него, будто хочет спросить, что? И это сходит за действие? Его отец подбородком показывает Гейбу, чтобы он повернулся опять к телеэкрану. То же самое ничего, будто грабители банка закольцевали пленку и сейчас вламываются в магазин, чтобы украсть все кочаны салата латука, которые им нужны для приготовления большого салата. гейп тихо ржет. «Послушай», — говорит он, — «собираясь уйти, чтобы оказаться где угодно, только не здесь». Но теперь на экране возникает какое-то движение. На этот раз не собаки, а мальчишки. Четверо. Глаза Гейба проваливаются в глазнице. В потельне или в гостиной его отца он не знает, и это неважно Им было тогда 12 ему, Ильюису, Кассу и Рике. И у них на всех был один плеер и та — единственная пленка, которую Касс тащил у своего старшего брата Артура. Льюис первый. Он надевает наушники. Касс держит плеер, стравливает провод, а Льюис — кивает в такт синтезатору, когда начинается музыка, а потом оглядывается на Гейба, Рики и Касса, и лицо у него убийственно серьезное, и, судя по тому, как качается его голова, он позволяет этой музыке заполнить все его тело. Когда ритм доходит до его руки, кончики его пальцев приподнимаются в стороны, и он принимает позу, напоминающую египетскую. Изгибы ползут вверх по его рукам, доходят до шеи, Голова наклоняется на бок, будто помимо его воли, а стоящий вокруг Касс, Рикки и Гейб подпрыгивает в такт этому ритму. Вот так учатся танцевать брейк-данс. Гейб улыбается, глядя на них четверых. Как же давно это было! Льюис уже передает наушники следующему, а сам теперь держит плеер. Музыка по-прежнему звучит у него в голове. Она всегда будет там звучать. Гейб помнит, что так он тогда думал, знал, обещал. Всегда. И рядом с ним отец смотрит на телеэкран, на стены гостиной, на свои плинтусы, кишащие... Каз. Это Каз сидит рядом с Гейбом, а не отец. Они в парильне. Гейб делает глубокий вдох. Горячий воздух бурлит у него в груди, поджаривает его изнутри, и он пытается выдавить улыбку, потому что это они сейчас индейки в духовке. Но губы придают его, эти слизни, они так далеко от его лица. Когда он поднимает взгляд, чтобы посмотреть на мальчика и проверить, не потерял ли он сознание и не упал ли на камни, Он видит очертания еще нескольких людей, которые сидят там, уставившись в жар. Рики, Льюис. Вот только... Вот только лицо Рики стекает вниз. Его разбили, растоптали. А когда Льюис поднимает взгляд, в его груди видны отверстия величиной с палец, сквозь которые льется свет и... и... гейп вскакивает. Ударяется головой о потолок потельни, и собачья шерсть дождем сыплется вниз. Несколько волосинок падают на камни, шипят и наполняют воздух горечью. «Мне надо! Надо!» — произносит он, пригибаясь, держась рукой за плечо Касса, и Касс не останавливает его, пока он на ощупь пробирается к лапану и выскакивает голый в ночной холод. Через секунду, когда он жадно втягивает в себя прохладу, Из-под клапана вылетает и бочонок, чтобы гейп его наполнил. Потому что испытание еще не закончилось. гейп запрокидывает голову, смотрит на россыпь звезд над головой. Пускай Джо подойдет, окинет его взглядом с головы до ног, покачает головой. Ладно, он не самый крутой индейец на свете. Зато он больше всех страдает от жажды и не согласен пить затхлую воду из бака касса. У него самого есть вода в холодильнике, вон там, в грузовике. Он находит Маузер возле бочки с мусором и несколько шагов опирается на него, как на трость. Потом прислоняет к автомобилю Виктора и похлопывает рукой по капоту в благодарность за то, что тот поддержит его ради него опирается на один из стульев, чтобы не упасть, и оглядывается, изучая окружающую обстановку. Если не считать прицепа и машин, то все вокруг могло так выглядеть и 200 лет назад. Ни одной электрической лампы на многие мили вокруг, куда ни глянь. Но он и рад, что сейчас не 200 лет назад. 200 лет назад в кабине его грузовика не было бы бутылок с холодным пивом. Когда Гейб отрывается от стула, чтобы добраться до холодного прихолодного пива, он хватает рубашку касса и прижимает ее к промежности, на тот случай, если Джо сейчас выскочит из-за автомобиля Виктора. «Кстати!» «Эй, Костровой!» — зовет Гейб, вертя головой во все стороны. «Никого». «Хм!» — хмыкает он и, наконец, останавливает взгляд на сортире позади прицепа. Видит внутри желтый свет фонаря и кивает. Виктор там, в той будке. гейп ухмыляется, дескать, кому какое дело. Он отталкивается от бока патрульной машины, на которую почему-то опять наткнулся. Здесь так прохладно, так замечательно. Самое лучшее ощущение на свете, скрипящий под подошвами его ног снег. Подойдя к грузовику, он протягивает руку в открытое окно со стороны пассажира, открывает сумку-холодильник, и его рука опускается в воду, которая раньше была льдом. В ней даже еще плавают кусочки льда. Он достает пиво для себя, трет холодной бутылкой все лицо, грудь, плечи. Его восхищает шипение, которое бутылка издает, когда он ее открывает, из нее поднимается струйка тумана обещая несказанное блаженство. «Я тебе думал», — шепчет гейп в горлышко бутылки и поднимает ее к губам. Он старается пить медленно, чтобы его не стошнило. Пока гейп пьет, он мочится с помощью левой руки. Каз всегда просит не мочиться слишком близко от прицепа или отходить подальше к деревьям или пользоваться сортиром. Не то тут все пропахнет желтой мочой, если все будут плевать ей участок, но ему наплевать. Все равно в сортире сидит Виктор, а гейп не может ждать. Жидкость внутрь, жидкость наружу. В конце концов, задохнувшись, он прерывает долгий поцелуй с пивом, вытирает губы рубашкой касса и, упс, бросает взгляд вниз на то, куда он мочился. Это одна из собак. Он отводит струю в сторону, стряхивает конец и не застёгивает молнию, потому что застёгивать нечего. Он смотрит в сторону прицепа, где горят все лампы. На сортир, присевший над глубокой ямой. На автомобиль Виктора, из которого несётся в ночь громкий барабанный бой. И на собаку. Это одна из двух собак. Не левша, а танцовщица. Да, танцовщица. Мёртвая-мёртвая. «Совсем мертвая собака!» гейп осторожно приседает и трогает спутанную шерсть собаки. «Что с тобой произошло, малышка?» — говорит он, гладя собачье бедро. Ее кишки выпирают из-под кожи одной из задних лап. гейп раньше видел такую собак, которые попали под машину. Но эту собаку словно затоптали. Ее грудная клетка тоже раздавлена, и так как не осталось места для легких, сердца и печени, большая их часть выплеснулась из пасти и образовала нечто похожее на один плотный сгусток. Язык вывалился наружу, но еще не распух. «Какого черта?» — говорит гейп Встает, смотрит в темноту, а не назад, где ты стоишь по другую сторону от грузовика. Если бы он только обернулся! бросил взгляд в окно со стороны пассажирского сиденья сквозь кабину, то увидел бы, как ты наблюдаешь за ним со стороны водителя. Ты уставилась на него гневным взглядом, твои руки с пятью пальцами сжаты в кулаки. Но он не смотрит и не посмотрит. Всю жизнь он смотрел не туда. Почему сегодня ночью должно быть иначе? Каз. Произносит он, будто пробует выговорить. «Думаю, одна из твоих лошадей вырвалась из загона парень, и ей не нравятся твои собаки». Он осторожно гибает собаку, идет дальше в темноту. Другие собаки лежат на два шага дальше. Медведица мертва, но левша все еще борется. «Черт!» — говорит гейп опускаясь на одно колено. «Левша скулит». «Черт, черт, черт!» — произносит гейп и ставит бутылку пива в снег. Держит ее там секунду, чтобы удостовериться, что можно ее отпустить, и она не упадет. Правой рукой он шарит вокруг в поисках камня, находит подходящий тяжелый камень, потом левой рукой нащупывает голову собаки. Теперь она мертва. Он кладет камень на место и садится на колени потом поднимается без пива, без рубашки. Когда он оглядывается на свой грузовик, там никого нет в туннеле света из окон. Шагая обратно, он убирает волосы с глаз и размазывает кровь по всему лицу. Тот камень, которым он воспользовался или хотел воспользоваться, это тот же камень, который использовала ты. Это почти забавно. Вернувшись к грузовику, он хватает тряпку из-под сиденья, вытирает руки и лицо, потом другой рукой достает еще одну бутылку пива, выпивает ее залпом и, повернувшись, разбегается и забрасывает ее так далеко в темноту, как только может. Она приземляется только спустя несколько долгих секунд и не разбивается, а только звякает. Кассу это не понравится. Кому понравится, когда погибают сразу все его собаки? Но ведь Гейб невиновен. И если, если он уйдет сразу же после потения, то ему даже не придется в этом участвовать. «Тебя даже никогда здесь не было», — говорит он себе, оглядываясь вокруг. Вдруг Джо стоит у него за спиной и подслушивает. Почему он вообще об этом думает? «Становишься нервным на старости лет», — бормочет он и вытаскивает через окно холодильник со все еще прохладной водой. «Она будет получше, чем вода из бака касса. И им лучше найти что-то получше, чем ее черпать». гейп плюхает холодильник на капот, открывает дверцу со стороны пассажира и копается под сиденьем подняв глаза вверх, чтобы увеличить чувствительность пальцев. В конце концов он находит старый металлический термос, отвинчивает крышку, бросает на пол кабины, потом сильно дует в термос, уже отвернув лицо в сторону. Внутри нет никаких мышиных скелетов или панцирей жуков. Он переворачивает термос вверх дном, стучит им по переднему колесу, чтобы вытряхнуть нечто, застрявшее там, и когда ничего не вываливается, там ведь мог быть просто кофе, Он сует в рот его тонкий край и так несет, а холодильник прижимает к себе обеими руками, словно самый большой, самый квадратный, самый освежающий фиговый лист. Он, как настоящий герой, принесет им воды с кубиками льда. А мертвые собаки на снегу? С ними пока ничего не произошло, они даже нереальны. На обратном пути к потельне он громко поет по-индейски вместе с певцами, шагая в такт барабанному бою.